Глава тридцать девятая «Нет, нет и нет!» «Ну, тетя!» «Не теткой!» «Ты только вернулась и опять хочешь исчезнуть?» «Я... двадцать лет!» «Двадцать лет ты пропадала непонятно где и опять собираешься пропасть!» Дитя тьмы развела руками. «Что поделать? Прими корону, тетя и Лиза!» «Не за что!» «Пожалуйста!» «Тетя, посмотри на меня!» М -м -м. «Я ребенок, 20 лет прошло, а я все еще маленькая девочка!» «Это злое колдовство, тетя!» «Я никогда не вырасту!» «Девочка моя!» Тетя Элиза порывисто обняла девочку. «Тьмариночка!» По щекам женщины потекли слезы. «Тетя, соберись!» угук Сеня протянул тете платок. «Простите, это так все неожиданно!» Будущая королева вытерла слезы и шумно высморкалась. Сеня хмыкнул и отказался забирать платок обратно. «Тетя!» — дитя тьмы взяла женщину за руки и пристально посмотрела ей в глаза. «Ты должна принять корону! Подданные королевства не обрадуются, если ими будет править вечный ребенок!» «Наверное, ты правать, Мариночка!» «Но ведь я отнимаю твой титул, это... Я сама его тебе отдаю!» Дитя с нажимом печатала слова. «Сама, понимаешь? Мне нельзя править!» «Ох, девочка моя! Это все так ужасно!» «Нормально!» — девочка улыбнулась. «Мне будет лучше вернуться к приемному отцу!» «Кто он, расскажешь?» «Самый лучший владыка среди всех миров!» «Не переживай, я стану приходить в гости, это несложно!» «Обещаешь?» «Клянусь! А теперь, пожалуйста, подготовь коронацию! Не будем затягивать, пока не слетелись другие наследники!» Сеня взял женщину за плечи и, легонько подталкивая, вытолкал за дверь. «Фух!» Дитя плюхнулось в кресло. «Одна морока уговаривать этих взрослых! Битый час!» «Вот ты где!» Голос загрохотал так, что затряслись стены замка. «Ой!» Дитя кувырком полетело на пол, больно ударившись коленкой, а монстр повалился на спину и задрыгал ногами, как опрокинутый жук. «Предательница!» Дворец заходил ходуном, с потолка сыпалась побелка, скрипели деревянные балки, хрустел камень, двигаясь туда-сюда. «Нет тебе прощения!» Стены потонули в чернильном мраке, темнота пожирала окружающие предметы, высасывая свет и рыча. «Сеня!» — дитя закричало, что есть сил. «Эта тьма пришла за мной! Бегись, Сенечка!» Ответа она не услышала. Вокруг нее сомкнулся круг мрака, поглощая все звуки и подбираясь все ближе. «Прочь!» — дитя выставило перед собой ладошки. «Уходи! Я не твоя!» В темноте звуком бьющегося стекла пророкотал смех. «Ты предательница!» — звон загоготал. «И будешь наказана, ибо...» «Убирайся!» — с пальцев девочки ударили молнии, впиваясь во мрак иглами. «Пшла отседва!» В ответ темнота расхохоталась еще громче. Чернота сгустилась, вращаясь гигантской воронкой, и выплюнула молнии обратно. Дитя вскрикнуло и рухнуло на пол. «Наказание!» — голос придавил девочку, ложась на плечи тяжелой рукой. «Подчинение! Послушание! Ты пройдешь кругами темноты и страдания, вернешься под мою власть и будешь служить мне вечно!» «Нет!» — дитя попыталось встать, но сил не хватило. «Да! Наказа! Угук!» В крохотный круг света еще оставшийся вокруг девочки из темноты выпрыгнул Сеня. «Угук!» На лице монстра пылал гнев. В руках не было оружия, но ладони в перчатках ловили молнии, не давая ранить дитя. «Ты!» Тьма загремела, будто во мраке уронили шкаф с кастрюлями. «Я знаю, кто ты! Не смей мне мешать!» «Угук!» немедленно занес руку, размахнулся и ударил по стене мрака. По темноте пробежали сияющие голубым светом трещины, а внутри раздался истошный виск тысячи голосов, будто в женскую баню ворвался пьяный дворник. Монстр ухмыльнулся и снова поднял кулак. «Угук, ты пожалеешь об этом, разрушитель!» Тьма сгустилась, превращая мрак в беспросветную сажу. И прежде чем Сеню ударил второй раз, швырнуло в него и дитя сгусток угольной мглы. «Угук!» Отбить этот удар Сене не успел. Клок мрака закрутился порталом и проглотил его и девочку. Падая в неизвестность, Сеня слышал, как адским голосом хохочет тьма. «Сенечка, миленький, очнись, пожалуйста!» Монстр лежал на земле в беспамятстве. Дитя тьмы и трясла его, и уговаривала, но он ни на что не реагировал. «Сенечка, вставай, пожалуйста! Мне страшно! Тут волки воют, рычит кто-то!» Голова монстра качнулась из стороны в сторону, будто отказываясь приходить в себя. «А вдруг они голодные? Я на елку залезу, а тебя точно съедят! Вдруг ты вкусный окажешься!» Из-под одежды Синя вынырнула фиолетовая щупальца, изогнулась буквой «Г», поводила кончиком из стороны в сторону, будто осматриваясь, и наклонилась к голове монстра. Бац! Бац! Щупальца отвесила монстру парочку пощечин. Угук! Синя очень слабо застонал и чуть-чуть пошевелился. «Вставай, пожалуйста!» Дитя, наконец, смогла приподнять его за плечи и заставила сесть. Ты как не ранен угок встать можешь надо уходить я слышу как звери к нам крадутся давай сеня поднимайся девочка толкала его в спину не давая лечь обратно угок сделав несколько попыток сеня встал держась рукой за ствол толстой сосны идем здесь нельзя оставаться Первые десять шагов монстр едва волочил ноги но постепенно расходился пришел в себя и прибавил шагу. «Сенечка, куда нас тьма забросила, не знаешь?» Монстр как-то странно дёрнул плечом и мотнул головой. «А портал отсюда ты можешь сделать? У меня вообще не получается, как отрезало! Нет! Мы что, застряли тут?» «Угук!» С каждым шагом сень становился всё бодрее. На ходу подхватил девочку и посадил к себе на шею. «Ой, а тебе не тяжело? Удобненько так ехать, далеко всё видно!» и ногами за корни не цепляюсь. Сенечка, а ты что-то знаешь про этот мир, да? Огук. Ты уже тут был? Здесь опасно. Мы сможем домой вернуться. Я что-то так к Ване хочу, просто сил нет. А ты так долго без сознания лежал, что я подумала, ты умер. Испугалась страшно, потом прислушалась, ты дышишь. Я так обрадовалась. А у тебя покушать ничего нет? Сеня развёл руками. Волшебный узелок вместе с волшебной салфеткой-самобранкой потерялся неизвестно где. «Обидно, я тоже всё потеряла. Или эта тьма отобрала, когда в портал выкинула? Ты не думал, что нам теперь делать?» «Огок!» «Будем людей искать или поселимся здесь, в лесу?» Построим избушку, ты будешь на охоту ходить, а я тебе обед готовить. Или разбойниками станем, будем грабить богатых и отдавать бедным. Или не стоит отдавать. Мы сами бедные, нам деньги нужнее. Тебе доспехи новые нужны, эти совсем потрескались. А ты умеешь охотиться или корешки съедобные выкапывать? Девочка болтала без умолку, осенне всё шёл и шёл через лес. Через час он заметил, что дитя стало разговаривать медленнее, и то и дело кренится в сторону. Он улыбнулся, выпустил щупальца и снял ее с шеи. «Ой, Сенечка, а так удобнее!» — завозилась дитя, устраиваясь у него на руках. «Лежа ехать приятнее. Тебе не тяжело? Я и пешком могу дойти». Она закрыла глаза и заснула. Сеня кивнул сам себе и накинул на девочку щупальцы, как ремни безопасности. «Все как всегда. Она спит, он ее несет. Невеликий груз, длиной всего в семь присосок». Сеня дождался, пока девочка уснет покрепче, и перешел на бег. «Уже утро, Сенечка! Огук! Это ты всю ночь бежал! Ничего себе! Отдохнуть не хочешь?» Монстр остановился и высадил дитя из гнезда щупалец, поставив на ноги. Взял за руку и продолжил путь. «Ну вот», — девочка поморщилась, — «я вовсе не это имела в виду. Мне и так хорошо было, а здесь корни, я спотыкаться буду». «Огок!» «Да поднимаю я ноги, поднимаю!» «Огок!» «Недалеко идти? А что там? Город? Деревня? Лучше бы таверна. Есть ужасно хочется. Жаль, что мы печеньку с собой не взяли». «Увы, недалеко была всего лишь дорога. Широкая, вымощенная красным камнем, но, к сожалению, пустая. Хоть идти будет легче», — недовольное дитя скривилось. «А в какую сторону, ты знаешь?» Тогда направо, мне там больше нравится. Знаешь, Сенечка, вернемся домой, я целый месяц дома буду сидеть. Никуда-никуда не стану ходить». Не прошли они и сотни шагов, как за спиной послышался звон подков. Дитя и Сеня дружно обернулись. Их догонял чёрный экипаж, запряжённый тремя парами вороных лошадей. «Огок!» Монстр потянул девочку на обочину с подозрением, глядя на незнакомых животных. На удивление экипаж замедлил ход, а потом и вовсе остановился. Прямо напротив парочки. Дверь кареты открылась, и оттуда выглянула женщина — Рыжие волосы, собранные в высокую прическу, губы, накрашены яркой алой помадой, зелёные глаза и чёрное платье с кружевами. «Доброе утро!» — она улыбнулась, глядя на девочку. Немного натянута, как улыбаются люди, привыкшие больше приказывать, чем разговаривать на равных. «Здравствуйте!» — дитя кивнула, разглядывая незнакомку. «Огок!» — Сеня неприветливо буркнул, хмурясь и морща лоб. «До города несколько лиг Долго туда идти пешком. Если желаете, я вас подвезу». «Огок!» Монстр покачал головой, явно отказываясь. «С удовольствием!» Дитя кивнуло даме и пихнуло в бок сеню прошептав. «Замучаемся топать. Лучше поедем». «Тогда прошу, садитесь в карету». Незнакомка поманила их рукой. «Мне совершенно не сложно, а добрые дела хорошо влияют на цвет лица». Дитя понимающе сощурилось. «Все ясно, в этом мире, похоже, работают мотивирующие законы света и тьмы». Перевел старушку через дорогу, нашел золотой под ногами, ударил кого-нибудь, споткнулся и упал в лужу. Дитя уже видела такие миры, ничего особенного. Злые дни и в них находят лазейки, чтобы делать гадости. Но если дамочка хочет помочь, пусть и за плюшку, грех не воспользоваться. «Садитесь!» Незнакомка указала на сиденье напротив. «Мы доедем очень быстро. У меня хорошие лошади. Лучшие в этих местах. Кстати, можете называть меня Дама Эстер. А как вас зовут?» «Коломбина», — не моргнув и глазом соврала дитя, не собираясь раскрывать настоящее имя. «А это мой телохранитель Гонсала». Сеня удивленно покосился на девочку, но возражать не стал. «Куда направляетесь?» «Путешествуем, любуемся видами, а вы, дама Эстер, в гости!» Незнакомка хитро прищурилась. «К знакомым!» В экипаже было душно и жарко, будто под сиденьями пыхала огнем печка. Если монстру было все нипочем, то дитя обливалось потом. Она расстегнула воротник на блузке и вытерла влажный лоб. «Жарко?» — с наигранной заботой спросила дама Эстер. хотите ли монаду лимонаду?» «Нет-нет, спасибо!» «Не отказывайтесь!» Она вытащила большую бутыль с зеленой жидкостью. «Он прохладный, вам сразу станет легче!» Ловко достав три стаканчика, она наполнила их из бутылки. В воздухе сразу поплыл освежающий запах лимона и мяты. Дитя непроизвольно сглотнуло, настолько вкусный был дух. «Прошу вас!» Дама Эстер почти насильно сунула им в руки стаканчики. Один оставила себе и с видимым удовольствием отпила. «Не отравлено шепнула девочка Сеня, — «можно пить». И тут же осушила свою порцию одним глотком. Монстр чуть посомневался, но тоже выпил лимонад. «Видите, уже не так жарко», — дитя Тьмы кивнула. Действительно, карету будто наполнила прохлада. Даже лоб сразу высох, а одежда больше не липла к телу. Вот только почему стали мерзнуть пальцы, а перед глазами все закачалось и поплыло. Дитя повернулась к монстру, собираясь спросить его об этом, но монстр, хрипя и посинев лицом, валился на бок. — Сеня, отрава! — чуть слышно прошептала девочка, падая в другую сторону. Адам и Эстер все так же улыбалась теперь уже не скрывая злую радость во взгляде. Yeah.